«Возвращайся в Ростов», — с предложила на Максиму во время ужина. «Ты такой славный мальчик». Максим только улыбнулся. Он уже научился не реагировать на провокационные высказывания Айрис, просто игнорируя их. «Вот и сейчас отметил только суть предложения, но не славного мальчика. Может быть и вернусь, пожалуй, плечами, к осени». «Тогда я буду готовиться к этому событию», — ответила Айрис. Все засмеялись. Утром Айрис не вышла из своей комнаты. Максиму было интересно, действительно ли она переместилась или все еще спит. Он осторожно постучал. Ему никто не ответил. Постучал сильнее, потом толкнул дверь. Арис? В комнате никого не было. Взятая у Оксаны взаймы одежда, лежала на стуле. Аккуратно заправленная постель свидетельствовала о том, что Арис на нее и не ложилась. Похоже, на этот раз она просто воспользовалась порталом. Поймав себя на этой мысли, Максим даже усмехнулся. «Просто воспользовалась». Ему бы такую простоту. Снова потянулись довольно спокойные дни. Максим опять начал практиковать цепочки по сеансу Медичи. Они проходили не так уж и плохо. Картографировал сны, пытался создать точку входа в сновиденный мир. Учился созерцанию, разбирался с сетевой структурой мира. Наконец продолжал изучать боевые искусства. Занятия в спортзале Максиму очень нравились. Он прилежно выслушал объяснения Дениса, отрабатывая с ним технические элементы. И хотя не все еще пока получалось, в тренировочный зал ходил во все большем удовольствии. Тренировки не прошли для Максима даром. Он с удивлением и радостью замечал, что тело его постепенно становится другим. Нет, не внешне. Оно осталось таким же, как и прежде, разве что стало чуть-чуть мускулистее. Дело было в другом. Появилось некое незнакомое ему прежде ощущение легкости, плавности, кошачьей грации. Движения наполнились смыслом. Из них исчезла первоначальная угловатость. Максим с удивлением заметил, что это проявляется даже на простом бытовом уровне. Меньше месяца занятий и такие перемены. Неплохо оценил его результаты Денис после очередного спарринга. По крайней мере, от шпаны отобьешься. Но в полной мере оценить результаты этих тренировок Максиму помог достаточно неприятный инцидент, произошедший как-то вечером в одном небольшом кафетерии. Максиму нравился вечерний город. Он часто бродил по его тихим улицам, дыша свежим воздухом и размышляя о своей новой жизни. В кафетерии он взял пирожное и стакан яблочного сока, сел за уютный столик в самом конце небольшого зала. Он только что начал есть, когда в кафетерии вошли трое молодых, круто упакованных ребят. Весело гогоча и не обращая внимания на окружающих, они взяли пиво и огляделись, выбирая себе столик. Затем подошли к Максиму. Эй, земляк, освобождай стол. вид у парня был настолько хозяйский, что Максим даже несколько шалел о подобной наглости. И сразу не нашелся, что ответить. Молча взглянув на подошедших ребят, он лишь откусил пирожные и хлебнул сока. Однако молчание его было истолковано совсем по-иному. «Ну ты чего, братан? Глухой, что ли?» Стоявший ближе всех к нему парень сгреб его за ворот и выволок из-за стола. При этом Максим нечаянно опрокинул стакан. Часть сока выплеснулась парню прямо на фирменный спортивный костюм. «Мать твою!» – протянул парень, от прямо в сторону, и стряхивая с брюки капли сока. «Ну ты урод!» – злобно взглянув на Максима, он дернулся в его сторону и почти без замаха, коротко и точно, саданул в челюсть. Максим не понял, что и как произошло. Его рука выпустила пирожное и рефлекторно сбила несущийся на него кулак, а вытянутые пальцы сами ткнули противника в горло. Наверное, произошедшего не понял не только он. Все случилось очень быстро. Движение Максима больше походило на неумело поставленный блок. Именно так его и восприняли два других парня. Но почему же тогда их предводитель хрипит, вцепившись руками в ожидленный столик? Максим не стал ждать эскалации конфликта. Рванувшись к выходу, он успел создануть костяшками пальца по бицепсу попытавшегося остановить ее руки и быстро выскользнул за дверь. Только теперь в его душе наконец-то начал просыпаться злость. Увидев у самых дверей нахально распластавшийся поперек тротуара БМВ, Максим изо всех сил саданул ногой в дверцу машины, оставив на полированном металле приличную вмятину, и бросился бежать под надрывный вой включившейся сирены. Уже поворачивая за угол, успел заметить выскочивших наружу парней и их разъяренные крики. Максим никогда не считал себя героем, а потому бежал, что есть мочи. Один проулок, второй, а вот и трава,й как нельзя кстати. Заскочив в закрывающуюся дверь, Максим оглянулся, за ним больше никто не гнался. Как бы то ни было, этот случай заставил его больше уважать методы преподавания Дениса, а его желание изучить все тонкости этого искусства только возросло. Но его ждало разочарование.